Андрей Степанов, Стиратель границ Том 2. Глава 1. Непросторный простор. Я вот все никак в толк взять не могу. Ты же молодой парень. Зачем тебе это все? Куда ты полез? Да ведь еще простой народ тебе верит. Да разве вот только не понимают они, к чему ты приведешь их. Ты думаешь, что ты герой? Настоящий стиратель границ? Да ты посмотри, что ты настирал. Тирада резанула по ушам, пробудив от дремоты. Тьма подвала действовала усыпляюще, и если бы не холод с сыростью, от которых ломила кости даже у меня, действительно молодого парня, правителя рассвета, то я бы здесь прекрасно отдохнул. Атолок, староста деревни простор, который сейчас стоял у Люка в подвал, даже не зажигая факела, Был старше меня примерно вдвое. Всего лишь вдвое, но заткнуть его было сложно, так же, как старую бабульку, которой ты не уступил место. Это была не первая его речь. В подвале староста я провел уже не меньше двух дней, во всяком случае, если верить тому, что меня кормили дважды в день, а миску с кашей спустили три раза, представил четвертый. И перед каждой миской мои уши сворачивались в трубочку из-за того, что мне приходилось выслушивать до крайности унизительные фразы. До прямых оскорблений Атолок не опускался, просто болтал всякую чушь, которая меня раздражала настолько же сильно, насколько и сам Атолок. Его жена Улита за все время и носа не показала, считала выше своего достоинства общаться со мной, мерзкая обманщица. Эта парочка разыграла передо мной прекрасный спектакль. Невероятный в своем великолепии, но так и не до конца мной понятый. Если для меня все началось с момента, когда Атолока признали предателем Рассвета, а его супруга заняла место старосты Простора, то, вероятно, их план начал действовать задолго до моего появления здесь. Возможно, даже, что еще в те дни, когда Анарей только перешагивал через Кралю, чтобы захватить Заречья, отрезать его у Мордина и прирезать к Рассвету. «Одного только в толк взять не могу. Как ты столько людей одурачил!» «Ведь в простор привел сколько солдат! Своих уже!» Чуть более эмоционально проговорил он, пытаясь пробить меня на ответ. Но я молчал, потому что знал, что говорить не имеет смысла. Атолуку проще было донести мысль кулаком или чем покрепче. Возможности не было. К тому же два дня в сыром подвале свели голос на нет. Сипеть и хрипеть я мог, но долго говорить и кричать к тому же никак не мог. Тем не менее, снаружи, за стенами дома, в просторе или вообще в заречии находились десятки моих солдат. Была сестра Фелида, телохранитель левероб, командующий землями Анарей, он же еще и главнокомандующий здесь. Людей было много, но судя по тому, что никто не хвастался неожиданными свершениями, вроде «Мы прибили десяток твоих», потерь мои войска не несли. И это с поправкой на политическую ситуацию. «На, жри!» Атолок бросил миску вниз. Ее содержимое расплескалось по земле, не вызвав у меня аппетита, хотя в животе урчал уже несколько часов. В пленении была целиком и полностью моя вина. Я не раскусил эту парочку. Я решил оставить ситуацию как есть, покинув простор ради иных дел. По моей глупости, центральная часть заречья осталась без присмотра. Решать проблему надо было тоже мне. Только сделать я ничего не мог. У меня отобрали сумку, лишили меча и ножа. В подвале, где кроме сырости, камней и дощатого пола не было ничего вообще, сидеть можно было хоть до морковки на заговине. Впрочем, если подо мной земля... Я на ощупь добрался до миски. Чего раскисать, когда враг сам кидает тебе инструменты в руки? Миска была глубокой, одинаково керамической со всех сторон, и оттого, звонко разбившись на осколки, предоставила мне черепки, при помощи которых я... Вознамерился сделать подкоп. Процесс начался лихо. Мало того, что лихо, так и земля словно сама шла в руки, черпая и откидывай. За монотонным процессом и мысль бежит. Но монотонность быстро превратилась в череду остановок. То черепок попадал на камень, то руками я натыкался на что-то острое. Приходилось останавливаться и работать иначе, подкапывать камушки осторожно вынимать все, что могло разодрать руки. Затем я подумал, что в подвале мой подкоп будет заметен к следующему приему пищи. Атала опять сунется со своим факелом, а я уже выкопал земли. Померив глубину ямы, я прикинул, что, быть может, и не заметят, но и я не помещусь в нее. Следовало придумать что-нибудь более эффективное. И даже эффектное. Первым делом мне на ум пришла руна, но бить молнии в подвале, где так тесно, или по мне отскочит, или повредить здание так, что оно рухнет, я знал, как сильно может навредить правильно выверенная молния. Но потом сунул руку в карман и вздрогнул. Руны не было. В Последний раз, припомнил я, пошевелив мозгами, эта штука была в руках у сестры. Похоже, что она с ней и исчезла. Уже не в первый раз, между прочим. Поскольку особо выбора не оставалось, я всерьез взялся копать, несмотря на боль в пальцах. На острые предметы я натыкался то и дело. Чаще всего попадались такие же осколки битой посуды, как и тот, что был у меня в руках. Я не слышал разговоров из дома, не обращал внимания на звуки и не думал о том, что меня тоже могут услышать. Шорохи из подвала наверняка привлекут внимание рано или поздно. Но, по моим прикидкам, процесс длился уже не один час, и никто не пришел. Это придало мне сил. Надо было выбрать поскорее, до того, как мои манипуляции заметят. Еще через несколько минут раздался стук, громкий и уверенный. Затем он повторился уже дробно. По дощатому полу мягко шагнул человек. Не скрипнула ни одна доска, но я хорошо слышал, как шуршит его обувь. Фелида, раздался удивленный голос Олиты, «Что ты здесь делаешь? Почему без Бавлера?» «Ты тоже его не видела?» – заговорила сестра. «Второй день найти его не можем. Он отправился к тебе, но так и пропал». «Не видела. Не заходил даже». «Я не нашел ничего более подходящего, кроме как ударить кулаком в пол». Получилось сильно, но не очень слышно. Не тот замах, не тот угол удара. Не можем он пропасть. Это уже произнес левероб. Следопыта тоже ничего не услышал. Раз удар по доскам оказался совсем не таким, как я того хотел, надо было кардинально поменять собственное положение. Вместо того, чтобы стоять на земле и бить руками, я попытался лечь на спину и дотянуться ногами до досок. Подвал был не очень глубоким, и мне в полный рост встать там никак не удавалось. Может, тот был по другим делам? Натянуто играла Олита. Я уперся в основание стены, дернулся и, задрав ноги, прижал одну к полу, а второй принялся дробно топать, да так что левой отдавались вибрации до самой поясницы. Что это? А задача на сердитый голос Фелиды вселил в надежду, что меня вытащат отсюда. Бавлер? Я топнул один раз, но со всей дури. Ты пришлось повторить удар. Соседи дрова рубят как душ совсем глупо попыталась оправдаться Олита. «Охрану надо было получше набирать!» — почти злобно выдал Леверб, затем раздались шорохи, крики, звуки падающего тела. «Сзади!» — почти взвизгнула Фелида и с треском шарахнула молния. Похоже, что сестра научилась владеть руной почище его. «Похоже, что ему конец». «Это же Атлок!» «Ну да, он!» Я еще раз забрабанил в пол ногами. «Идем, Бавлер, где-то там!» Заскрипел люк в полу, и в подвале появился луч света. «Бавлер?» «Можно?» Я вдруг ощутил, что слова даются как-то уж очень больно. «Нужно!» Последовал ответ. «Вылезай!» И когда я выбрался из подвала, когда сестра смотрела меня с ног до головы, Олевер, похмыляясь, кивнул, протянув мне руку. «Сам свалился? Или помогли?» «Помогли. Вероятно, он. Вероятно, она». Я по очереди указал пальцем на Олиту и Атолока. — Как я не люблю выбивать из людей правду, но придется же кому-то, — добавил я поспешно после взгляда Фелиды. — И кто бы говорил? — воскликнул я, увидев торчащий со стороны обеденной залы ноги Атолока. — Это уже второй. — Только за последние два дня. — Хитро прищурилась сестра. — Мне-то можно. — Кровожадная девка, — ляпнул Леверб. Фелида хихикнула. — Значит, никаких предателей в представлении Олиты и не было вовсе. Заключила она, глядя на тело Атолка, Похоже на то. Но ее бы в чувство привести, — поморщился я. — Займешься? — С удовольствием. А ты лучше Левера подопроси. — Допросить? Я дернул бровью. — Ну, в смысле, валите отсюда на улицу и там решайте, что вам дальше делать. Он тебе пару интересных новостей расскажет. — Действительно интересных или так? — уточнил я, когда мы с телохранителем выбрались из дома староста простора. — Всего пять дней, Бавлер. С какой-то трудновыразимой грустью выдал он «Всего пять, а столько всего случилось». «Пугаешь. Выдал я так точно просто факт», — констатировал. «Нет. Земли с севера действительно захватили солдаты из Кралей». «Так. Я подчеркнул у себя в уме, что эти сведения полностью совпадали с тем, что мне говорили ранее, еще до того, как меня схватила безумная парочка из простора. Звучит необычно, потому что не очень понятно, что именно там случилось» а единственный, кого мы встретили, попросту напал на нас с Фелидой. Закончил я. Ну так там все просто. Мордин начал отводить войска, сформировал колонны, массово оттянул две-три сотни бойцов назад, вглубь страны. А потом, когда начал перераспределять остатки, все и случилось. Значит, шпионы там поработали хорошо, вздохнул я. И когда же этот бардак кончится? То не огонь хочет, чтобы ему Арту и оставили, то Пакшин из Кралей нападает на соседние деревни Мордины. А сам не так разве сделал?» Левер улыбнулся, хотя мы только что говорили про то, как активно дербанят на части его страну. Патриотом его назвать было очень сложно. «Не так. Мы пришли и...» «Стоп! Что ты сказал? Мордин отвел сколько войск?» «Около трехсот бойцов ушли. Остались считанные десятки, и вот тебе результат. И где сейчас эти сколько-то там сот бойцов?» Допытывался я, наблюдая за тем, что происходит на улице. Это был очень важный момент, пожалуй, даже более важный, чем получение информации от самого Леверопа. Ситуация сейчас показала бы, только ли Алита и атолок имели на меня зуб, или же история распространялась на все селение. Жители простора шли мимо. Некоторые оборачивались, смотрели на меня и Леверопа, но многие просто шли дальше, занятые своими делами. Раз никто не собирался нападать на нас, я заключил, что ситуация имела минимальное распространение. «Вот тут другая новость. Мордин готовит нападение на Заречье. И это не новость. Войска видели неподалеку. Собираются они в биляре Северных Холмах и оплоте. «Три группы разом? Многовато тебе не кажется?» — поинтересовался я. «Рассечь разделить, окружить и уничтожить. Нормальная тактика у тех, чьих сил достаточно», — ответил Леверб. «А сил на Заречье у врага очень много». «Три группы на пять точек недостаточно». Я продолжил рассуждение, временами косясь на людей. — Это только группы, мы ведь не знаем их численности. А что, если их будет тысяча? Мы столько не сдюжим ни при каком раскладе, — ответил Леверб. — Значит, надо довести до того, чтобы никаких сражений не было. Не хочу терять людей, пусть они даже в стане врага. Я отчего-то подумал, что генеральное сражение с Морденом непременно обескровит территорию, хотя понимал. Даже тысяча на тысячу будет лишь каплей в море относительно общего населения двух государств. И все же меня что-то кольнуло. «Ты хочешь увернуться от нападения?» — удивился Левероп. «Сделать так, чтобы его не произошло вовсе. Надавить аналогичной силой. Собрать орден для монастыря, например. Пригрозить полянами, сортуей, если отдать последнюю неогону. Вариантов всегда много, но суть — остановить нападение до того, как оно случится». И в то же самое время я понимал, что сказанное вслух Леверупу только попытка убедить самого себя в возможности избежать конфликта. Варианты всегда были, но они не несли в себе никакого мира. Ведь орден, разрушившийся сам по себе, я не соберу даже за месяц. И не хотел бы, учитывая его историю и нападение последнего его рыцаря по имени Гаральда на меня, обращаться к монастырю, чтобы тот мне помог, и тем самым попасть в еще большую от него зависимость. Мне и так недавно пригрозили очередным вооруженным конфликтом, а Рассвет не мог серьезно воевать даже на одном направлении, но никак не на двух-трех. Поддержка со стороны неагона и поля насмешка над самим собой. Я не собирался отдавать ему Артую, так что одновременно лишался любой массовой поддержки со стороны обоих селений. Кроме того, еще одно направление потенциальной защиты – сам Пакшин – было мне попросту недоступно. После того, как у них рассвет забрал нички, форт Анарея и бережок, а теперь присматривался еще и к Артуе. Да и поляны ушли от Пакшина после моих манипуляций на юге их земель. Даже не знаю, что ты сможешь придумать. Лучше всего подготовиться как можно основательнее. За неделю сюда можно будет перекинуть все поставки бревна. Анарея об этом уже подумал. Леверб заговорил так быстро, что едва не тараторил. Точно спешил рассказать мне еще кучу новостей. Так, а южный форт? Перебил я его. Наш. войска ордена ушли вдоль Неруды. Отчитался он. И Ленат разрешил историю с бандой, которая напала на обоз. Всего пятеро было, никто не ушел. Хотя одна хорошая новость, но пакшинские войска к северу от нас это плохо. Еще кое-что. Добавил Леверб. К северу от нас стоят не пакшинские войска. То есть, удивился я, крали тоже не с пакшином? они делились, Коротко сказал целохранитель. — В общем-то, это и есть все новости. Для нас лучшее, что мы тебя нашли. — А для меня, что надо готовиться к большим сражениям. Я собрался было сделать пару шагов, потом обернулся и снова посмотрел на Леверопа. — Но надо будет провести небольшую работу в селениях. — Что насчет Эбрана? — спросила Фелида, запыхавшись. — А ты с новостями тоже? Я посмотрел на нее искоса, боясь увидеть кровь на руках. Но ничего такого не заметил. — Не особо. Два недоумка. Фыркнула она, поведя плечом. Только кожу зазря содрала. И сестра продемонстрировала мне костяшки пальцев, свезенные от сильного удара. Ее не било. Тебе уже все рассказали? Да. Я покачал головой. И пока нет четкого плана, как действовать. Надо действовать, как Вавлер бы поступил. Высказалась Фелида. А может, как ты? Предположил я. Встретим врага, шарахнем молнией и устроим им ад на земле. «Интересная мысль. Я бы подумала в эту сторону». «А других, более дельных предложений не будет?» «С нажимом спросил я». «Будут, но позже», — ответила сестра. «Сама думаю. Сколько у нас времени?» она весь сказал не больше недели», — ответил Леверб. «Да», — протянула она. «Акшен разваливается, а лучше не становится. Значит, надо объединить, и все». «Объединить что? Кого?» Я раздул ноздри, начав сердиться по-настоящему. У нас столько людей, столько селений, крали только что вышли из подпакшины, что мне заставить их служить мне, чтобы они пришли да еще и привели с собой новые деревни? Ты боишься предложить им то, что они хотят? Пожалуй, плечами Фелида. А на самом деле все очень просто. Все, глядя на тебя, начали устраивать свой собственный мир. Я теперь не стиратель границ, а устроитель миров? Мрачно спросил я. И что в этом такого? Главное, чтобы твой мир был в центре всех прочих. И имен этому много. Автономия, например. Это еще что такое? Частичная свобода в некоторых вопросах. Хотелось бы, чтобы ты вспомнил по возможности все, что можно. Еще есть... Федерация. Слово как призрак метнулось в голове, но мне удалось его зацепить. Ого! Делаешь успехи, беспамятный ты наш. А противоположности? Конфедерация. Выдал я. Мы придумаем, что сделать. Но завтра, — я глянул на небо, — ночь же не принесет нам никаких сюрпризов. Никаких. Фелида обернулась посмотреть внутрь дома староста деревни. Какой-то непросторный простор. Она сморщила нос. Только бы это не стало предсказанием. Левер обшагнул в дом первым, и я последовал за ним. Завтра должно было принести определенность.